Ну ладно тебе, Ремми, не упрямься. Ты должна включить нас в отряд спасателей, настаивал рвач. Лейтенант Реморант оторвала взгляд от альбома и посмотрела на рвача Иисуси. Даже сейчас, когда на ее хрупкие плечи лег груз с командование ротой, она ухитрялась улучить несколько минут в день на рисование. Это занятие помогало ей хоть немного отвлечься от мыслей о том, в какую же беду на этот раз угодил капитан. — Нет, — решительно отвечал Рембрандт. — Да что такое-то? — кипятился рвач. — кипятил Имеем мы право вызваться добровольцами или нет? — Имеете, — кивнула Рембрандт и отложила альбом. — Но я обязан сформировать такой отряд, — который, на мой взгляд, справится с порученным заданием так, что никто не погибнет, особенно капитан. На этот раз вы не соответствуете требованиям. — Да почему? — возмутился Рвач. — Мы же такие изворотливые. Это и сам капитан знает. И потом, мы ему так обязаны, он нам столько всякого простил. — Что ж, я очень рада тому... что вы это цените, — сказал Рембрандт. — Насчет изворотливости — это вы верно сказали, но дело в том, что вы не следопыты джунглей, а на этот раз нам нужны именно они. Рвач хмыкнул. — Подумаешь, джунгли тоже мне напугали. Да меня куда угодно можете сбросить, и пусть меня все боятся в радиусе ста километров. Рембрандт покачала головой. — Ответ отрицательный. Будут и другие задания. — Не будет, если этот ваш отряд не спасет капитана, — возразил Суси. — Кстати, а что они намерены делать, следопыты ваши? Напасть на мятежников и открыть полибу? Или они будут действовать хитрее, к примеру, Явятся к и станут уговаривать тех отпустить капитана. Между прочим, на мой взгляд, это единственный способ добиться того, чтобы капитан остался в живых. Договориться с кем угодно, в этом нам нет равных, ты должна это признать. Мы из тех, кто может зимой снег продать или, как это еще говорится, змеям кроссовки торговать. — При чем тут змеи? — хмыкнула Ремрант. Не надо, не объясняйте, я все поняла. Она встала и ткнула Суси пальцем в грудь. — Может быть, вам это и под силу, но не в этом дело. Отряд уходит в джунгли, и он не может тратить время на то, чтобы вытаскивать вас из передряг, в которые вы непременно угодите. Суси не сдавался. — Все равно им понадобится кто-то вроде нас, когда они доберутся до цели, — упрямо заявил он. — А как тебе такой вариант? Следопыты разыскивают капитана, а потом ты отправляешь нас вести переговоры. Как только мы будем знать, где лагеря мятежников, нас можно туда забросить на аэромобиле. Тогда нечего будет опасаться того, что нас скушают какие-нибудь бяки. — Я никаких бяк не боюсь, — — напомнил Рвач. — Не сомневаюсь, — кивнула Рембрандт, — частично, поэтому из вас и не получится, следопытов. Рвач открыл было рот, чтобы что-то возразить, но Рембрандт предупреждающе подняла руку и продолжала. — Должна признать, идея Суси не лишена смысла, но я не собираюсь давать вам добро, — До тех пор, покуда не узнаю, где именно находится капитан. До тех пор я не буду знать даже того, нужно ли его вообще спасать. Не говоря уже о том, что до тех пор я не имею права приступать к разработке плана спасения. Может быть, мы действительно забросим вас туда для переговоров. Может быть, нам придется действовать силой. Может быть... Надо будет применить еще какой-то вариант, о котором мы пока еще не думали. На одно я знаю точно. Вы в джунгли не пойдете. Смиритесь с этой мыслью. — Ну ладно, лейтенант, — пожал плечами Суси. на мой взгляд, ты и чересчур осторожничаешь. Но если ты обещаешь не забыть о моем предложении, мы уйдем и не будем тебе мешать. — А тебе спасибо, что выслушала нас. — Я не забуду о твоем предложении, Суси, — пообещала Рембрандт. — Но больше я вам ничего не обещаю. Кстати, не пора ли вам на дежурство? Вы же где-то должны дежурить. — Пойдем, Суси, не будем мешать Ремми. вдруг заторопил сорвач, и закадычные дружки поспешно ретировались. Рембрандт вздохнула и снова открыла альбом. На самом деле Суси подал ей довольно-таки полезную мысль. Нужно было подумать о том, как притворить ее в жизнь. — Лейтенанты, надо говори! — вывел ее из задумчивости знакомый баритон. — Мятежники, бери капитаны в плен! — хотеть записаться в спасательные отряды!» Рембрандт вздохнула. «Клыканинни, насколько я помню, в твоем досье нет данных о том, что ты родом с планеты, поросшей джунглями. Походило на то, что ей предстояло еще много таких бесед до отправки в джунгли отряда следопытов. В конце концов... Армстронг и Ремеранд совместными усилиями разработали двухэтапную операцию по спасению Шутта. Сначала Квелл и Гамбальты должны были употребить все свои таланты на поиске лагеря мятежников, в котором, судя по всему, держали в плену капитана Шутта и сообщить о его местонахождении на базу. В том случае... Если бы из рапорта Квелла яствовало бы, что Шут и его спутники нуждаются в спасении, к лагерю мятежников был бы отправлен вооруженный отряд с заданием отбить своих. Как только стемнело, низко над океаном от острова помчался в сторону материка Аэроджип. Квелл и Гамбальты высадились в том районе, где, если верить слухам, Располагался лагерь повстанцев. Зенобианец и трое гамбальтов исчезли из глаз практически сразу же после того, как одолели полосу прилива. Арджиб тут же взлетел и направился обратно к острову на базу легиона. Квел проводил машину взглядом и развернулся к Гамбальтам. Теперь пойдем тихо, сказал он. Гамбальты кивнули. Квел отлично видел в темноте и дал Гамбальдам знак следовать за ним. Те тоже обладали превосходным ночным зрением и сразу же пошли за лейтенантом. Шли налегке. По замыслу пропитания они должны были добывать сами, вместо того, чтобы тащить на себе запасы продовольствия и приспособления для его приготовления. Все следопыты, происходили из видов, привычных к добыванию пропитания охотой. Эксперименты показали, что всем им можно без опасности для здоровья питаться местной живностью. Гамбальты успели пристраститься к нутриям. Когда искримов впервые включил блюдо изнутри в меню, Дьюкс попробовал его и одобрил. — Похоже на мышь, — сказал он, — только на очень большую мышь. бренди проследила за тем чтобы никто не дай бог не передал этот комплимент из поначалу маленький отряд продвигался вдоль широкой реки, которая сначала текла к западу а потом поворачивала на север Квел сразу пошел быстро гамбарльты без труда поспевали за ним к полуночи добрались до переброшенного через речку толстого дерева. Выглядело оно так, словно могло тут упасть и само по себе. Но по обе стороны от этого моста в джунгли уходила узкая охотничья трубка. Следопыты внимательно обследовали оба берега в поисках человеческих следов. — Запах людей сильнее чувствуется слева, — мурлыкнула Гарба. — Там, скорее всего, поселок. От волнения она возбужденно велела хвостом. Квил вытащил карту и развернул ее. — Эту карту составили люди, — заметил он. — Вблизи от того места, где мы находимся, не значится никаких поселков. Правда, указаны несколько охотничьих лагерей и торговая фактория. А я чую гораздо больше людей, чем их может быть в охотничьем лагере, или на фактории, — возразила Гарба. — Но, может быть, эти люди охотятся большими партиями, как на нашей планете Гульфы. Диукс и Руб согласно кивнули. — Там и женщины, — добавил Руб, наморщив нос. — А их охотники выходят на добычу смешанными группами, — спросил кэл У нас охотятся только мужчины, но я не могу судить о людях по себе. — У них в армии служат мужчины и женщины, как у нас, — заметила Гарба. — Может быть, они и охотятся вместе. Если мы подойдем поближе, может быть, нам удастся почуять запах капитана. — О, хвост газмы, как это непостижимо! что вид со столь плохо развитыми зубами вообще предается охоте, — сказал Кэбэл и улыбнулся, чем вызвал у Гамбальтов изумленное мурлыканье. — Пойдем в ту сторону, куда предлагает Гарба. Обследуем тропу от левого берега. Отряд снова углубился во тьму. Ближе к рассвету следопыты спугнули какого-то небольшого прыгучего зверька. Руб ловко поймал его, и все перекусили, после чего продолжили путь.